Глава 12 Утром проснулся до будильника, чувствуя себя невероятно бодрым и полным сил, готовым к новым трудным подвигам. Для большего эффекта принял контрастный душ и привел себя в порядок. Желудок жалобно курлыкнул, но я его уговорил немножко подождать. Для семейного завтрака еще рано, а несколько овсяных печенек, коробочку с которыми я предусмотрительно положил верхний ящик стола, Мне в этом помогли. Жаль, нет под рукой молока. Хотел уже закрыть ящик, но взгляд настойчиво притягивал выглянувший из-под стопки бумаг черный блокнот. Я все-таки думаю, что благодаря этому амулету бывший хозяин моего тела хорошо продвинулся в лекарском искусстве, а погубил в итоге золотой. Хотел большего, а получил проблемы. Я достал блокнот и положил перед собой после пары минут разглядывания кожного орнамента обложки, открыл его и перевернул последнюю целую страницу. Этот экземпляр осмотрелся проще, чем его золотой собрат, но тоже выполнен довольно искусно. Не как то, что висело у меня на шее. Медальон, кстати, я не снял даже ночью и под душем. Надеюсь, что так он лучше сработает. Так может лучше повесить на цепочку то, что гарантированно лучше сработает? Раз уж я решил для себя, что корень зла в золотом. Я провел пальцем по гравированной поверхности серебряного эллипса, стараясь не трогать камни. Соблазн использовать его прямо сейчас был очень велик. И если все получится, как я думаю, моя жизнь быстро пойдет в гору. Если на коллеги увидят, что дар лекаря при мне, они не смогут меня дисквалифицировать. Наказать за оплошность трагическим финалом могут. Ограничить деятельность на какое-то время тоже, но не лишить возможности продолжить работать. По крайней мере, так говорил отец. На мой взгляд, это несправедливо, я бы упек такого раздолбая в тюрьму. Но я за его согрешение отвечать не рвусь. Само прикосновение к прохладному металлу уже вызывало трепец. Не от необычных ощущений, а от мыслей о том, насколько сильно мне это сможет помочь. Стоп! Саша, остановись. Я резко закрыл блокнот и отодвинулся от стола. От волнения пульс участился. Может, этот артефакт запрограммирован на то, чтобы привлекать к себе внимание и соблазнять покупателя хорошей жизнью? Я же не знаю суть истории, почему Александр Петрович решил переключиться на другой, более сильный амулет. Есть вариант, что золотой притягивает к себе еще сильнее, а не потому, что возникла острая необходимость. Этими свойствами артефакта как раз могли воспользоваться злоумышленники. Я почему-то был уверен, что без злого умысла тут не обошлось. Все, решено. Блокнот с амулетом отдам сегодня дяде Вите. Пусть он его спрячет, как и более дорогой вариант. Так мне будет спокойнее. В конце концов, надо надеяться на себя и верить в свои силы а поможет мне в развитии этот относительно невинный серебряный медальон с яшмой, который в ближайшее время я не буду снимать. Придется носить постоянно. Остается актуальным еще один вопрос. Как продолжить дурачить Андрея и Тимофея, чтобы не отдавать им драгоценный амулет? Или оба, хотя не факт, что золотой мне тоже предоставили они. А если не они, тогда кто? То-то и оно, что непонятно. В одном я точно был уверен, давайте это нельзя. Они могут принести много бед кому-то еще. Когда разберусь с этой ситуацией окончательно, тогда решу, куда их деть. Прибыв в клинику, первым делом направился к Корсакову. Он просил прийти как можно раньше, так как потом дел будет не в проворот. Если я правильно понял, отец что-то задумал, чтобы нагрузить меня по полной. День открытых дверей, что ли? Или беспрецедентные скидки? «Здравствуй, Саша», — произнес Борис Владимирович, а я почувствовал, что сеанс уже начался. В каждом производимом им звуке, жесте или выражении лица было заложено определенное воздействие на пациента. «Проходи, располагайся, сегодня мы попробуем другую методику. Она более жесткая, чаще используется мастерами-дознавателями, но эффект должен быть лучше». Если это не поможет, тогда я умываю руки. Мы заканчиваем. Что ты думаешь по этому поводу? У меня уже вчера такие мысли были, что пора заканчивать. Думал сегодня вам об этом сказать. После последнего сеанса в голове только мусора прибавилось, а важные вещи вспомнить не могу. Давайте уж попробуем эту методику. Надеюсь, это не больно? Физическая боль отношение к процессу не имеет, но будет очень неприятно. Будь готов». Я, не раздумывая, кивнул, постарался расслабиться и закрыл глаза. Мне на лоб легли неожиданно холодные пальцы мастера. Я даже чуть не подскочил от неожиданности, но он быстро меня успокоил сказал, что так надо. Я даже не заметил, как быстро заснул. Холод распространялся по всему телу. Меня безбожно колотило во знобе. Об мои мурашки можно точить боевые топоры. Вокруг меня снег, темнота и сильный пронизывающий ветер. Странно. Зачем погружать меня в столь странный сон? Но в тот момент мне все казалось максимально реальным, в том числе мурашки. Внезапно я увидел сквозь метель какой-то отцвет и направился в его сторону по колючему снегу босиком. Сначала мне показалось, что это чье-то окно, но когда подошел вплотную, увидел уютную комнату, отделенную от меня невидимой стеной. Нарядная маленькая девочка с пышной каштановой шевелюрой на которой красовалась изящная шляпка, как у взрослой дамы. Скорее всего, это ее день рождения. Ну, точно, на столе стоит торт с четырьмя свечками. Открылась дверь справа, зашли красивые, нарядные мужчины и женщины. С ними светловолосый паренек лет восьми. У пацана в руках знакомого вида белый плюшевый медведь, которого он дарит младшей сестренке, а та плачет от счастья и бросается ему на шею. Мальчик с удовольствием отвечает на объятия. Видно, что брат с сестрой любят друг друга. И я понял, что это я и Катя, а рядом стоят еще молодые родители. Да, здесь мать еще больше похожа на современную Катю. Точнее, наоборот, Катя похожа на нее. Картинка резко смазалась и исчезла, оставив передо мной лишь светящийся квадрат. А буран вокруг меня все крепчал. Я уже перестал... Чувствовать пальцы на ногах и на руках. Старался растирать себя, чтобы хоть как-то согреться. Картинка снова пришла в движение. Мальчик с девочкой играют в песочнице. Им стало примерно на два года больше. Видно их теплые отношения, полное отсутствие конкуренции, только забота друг о друге. Смена картинки. Кате уже лет пятнадцать на вид. Она стоит на ступеньках театра, оглядываясь вокруг, словно кого-то потеряла. Догадываюсь, кого она потеряла. Это я должен был пойти с ней на спектакль. Но вместо того, чтобы исполнить обещание, укатил с друзьями. Девушка в слезах рвет билеты и убегает в темноту. Появилась картинка, как я вышел тайком за калитку и сел в ту самую машину, за которой наблюдал вчера. Передо мной проскурен, Вежливая улыбка, хитрые глаза. Из-за его спины на меня смотрит еще кто-то, от кого я чувствую угрозу. Но полностью лицо рассмотреть не получается, только глаза, а еще в машине сидит та самая дамочка. В моем столе целая кипа листов с ее изображением. Она мне приветливо улыбается, мне кажется, это наигранно, неискренне. Так вот, ради чего я обманул сестру и уехал с друзьями. Проскурен вручает мне знакомую жестяную коробочку, дама кокетливо смеется, а неизвестная за спиной Тимофея хищно улыбается одними глазами в предвкушении победы. «Над кем? Надо мной?» Снова смена декораций. Манипуляционно на столе лежит раненая девушка истекает кровью. Вижу себя со стороны, лицо без эмоций и волнения, даже с легким налетом скуки. Прикладываю руку к ране, девушка начинает кричать от боли и теряет сознание. Кровотечение из раны усилилось, вижу, как она умирает. На лице у моего двойника лишь злость и раздражение, ни малейшего сожаления содеянного. Картинка резко поблекла. Меня подхватило снежным вихрем и швырнуло в пустоту. Я резко глубоко вдохнул и открыл глаза. Подпрыгнуть на кресле мне не дала рука Бориса Владимировича. С помощью дыхательной гимнастики я начал бороться с сердцебиением, стараясь успокоиться. — Я так понимаю, этот сеанс больше помог? — вкрадчиво поинтересовался Корсаков. — О да, — ответил я и попытался встать, но его ладонь снова прижала меня к спинке кресла. — Не стоит торопиться. Спокойно ответил Корсаков на мой недоумевающий взгляд. «Процедура мобилизует многие скрытые резервы организма, и его функции в ближайшие несколько минут находятся в раздрае с реальностью. По быстро меняющемуся выражению твоего лица я никак не могу понять, ты удовлетворен полученной информацией или не очень?» «Ну как сказать?» «Все я, конечно, не вспомнил, но некоторые ключевые моменты начали прорисовываться». «Думаю, на этом лучше пока остановимся, а если понадобится, то повторим, хорошо? Поздно не будет?» «С этой процедурой никогда не поздно. Если ты перенес ее хорошо, то к стандартному варианту возвращаться нет смысла. Да с ним через пару дней уже будет поздно. Понял, буду действовать по обстоятельствам. А что по поводу Дара? Я думал, что ты уже все знаешь», — хмыкнул он. «Кое-что знаю, но хотелось бы услышать ваше мнение». Он жив и есть перспективы, но тебе придется очень постараться. Работай, не покладая рук. Попроси у отца ночные подработки. Все в твоих руках и твоей власти. Надо лишь приложить усилия. Спасибо, Борис Владимирович. Обнадежили. Я чувствовал себя уже вполне нормально. Встал с кресла и вышел из кабинета. Значит, дар есть. А во время вчерашнего сеанса не было. Без медальона он пока возвращается в спячку. Попробую... Выкупить этот простенький артефакт у Николая. А точнее у Тимофея, это ведь его собственность. Правда, неизвестно, каким путем добытая, вполне возможно, что нелегальным. Эта мысль немного напрягает. Да как следует напрягает. Не хватало, чтобы за мной еще семейство Вяземских начало охотиться. Первым делом я наведался в приемное отделение и манипуляционно, везде пока тихо. Навестил вчерашнего летчика с лесов, он слезно умолял отпустить его домой. Работа стоит без него, никто не знает, что делать без его мудрого совета и золотых рук. Я внимательно осмотрел незаменимого строителя, проверил восстановление функций левой нижней конечности, грудной клетки, все в полном порядке. Под свою ответственность разрешил идти по своим делам. На одного счастливого человека на свете стало больше. Несмотря на возраст он бежал, только пятки сверкали. Ну, значит, здоров. По пути в свой кабинет попросил первую попавшуюся медсестру, чтобы ко мне в кабинет принесли кофе и выпечку. Потом пригласили Виктора Сергеевича. Подумал про Илью, но его уже второй день не было видно в клинике. Как хороший друг, я должен был бы позвонить, поинтересоваться. Но мне все было некогда. А сейчас он трубку не берет. Пока было немного свободного времени, решил немного почитать. Но когда уселся с книгой за стол, взгляд намертво зацепился за лежащий на краю стола черный блокнот. Серебряный амулет дал Андрею это вполне очевидно. Золотой мне вручил Проскурин, но предоставил тот загадочный господин, который так странно смотрел на меня при вручении. Еще более странный, чем Тимофей. Теперь у меня нет сомнений, что главным источником бит является золотой вариант, а серебряный позволил быстро поднять уровень мастерства так может тогда просто надеть его и активировать? И перестать пудрить мозги. Я теперь знаю, что Андрей мой друг и зла не желает. Чего нельзя сказать о темной лошадке Проскурине, затесавшемся к нему в доверие. Надо бы при первой возможности открыть на него глаза Андрею. Но сначала у меня должны появиться доказательства. Я открыл блокнот и снова уставился на амулет. Он теперь не казался мне таким уж страшным. «Ничего не стоит прочитать инструкцию, активировать артефакты, нацепить на шею. До заседания коллегии у меня еще три дня, включая сегодняшний, успею освоиться и смогу показать чудеса. Тогда дисквалификации точно не будет». В дверь постучали, не дожидаясь ответа, вошел Виктор Сергеевич. Я успел закрыть блокнот и смахнуть его в верхний ящик стола. «Если бы я знал, что это дядя Витя, не стал бы этого делать. Ему я доверяю полностью». «Так, и что ты там прячешь?» — ехидно улыбаясь, спросил старик, закрывая за собой дверь. Но в нее тут же постучала санитарка, прикатившая небольшую тележку со всем необходимым для утреннего кофе. Когда она удалилась, дядя Витя закрыл дверь и подошел не к дивану, а ко мне. «Давай показывай уж. За этим звал, небось?» «Да я не от вас прячу», — честно ответил я, не обращая внимания на его недоверчивый взгляд. Я достал из ящика черный блокнот и шлепнул его на стол. Виктор Сергеевич с интересом прикоснулся к кожаной тисненной обложке, потом открыл его. При виде исполненного из серебра полного аналога найденного ранее амулета он удивленно вскинул брови, потом поднял взгляд на меня. А это откуда? Дома нашел. Насколько мне стало известно, этот мне давал в пользование Андрей, а то, что у вас спрятано, скорее всего, недоброжелатель. Кто этот таинственный незнакомец, я скоро вычислю, уже на верном пути. Корсиков помог? Частично. Кое-что сам откопал. «И что сам думаешь об этом?» — он кивнул на изделие серебра. «Думаю, что благодаря именно ему я стал интенсивно развиваться за последние пару месяцев, о чем все говорят. А вот золотой, скорее всего, использовал последние несколько дней. Это из-за него дар в итоге почти пропал, задохнулся» а когда понял причину, спрятал его обратно в коробочку и под стол. Но, как мы уже убедились, это не сильно помогло. Не надо было его брать или взять, но не использовать. Тот, кто тебе его дал, знал, что именно так и будет, я уверен, тяжко вздохнул Виктор Сергеевич. Тебя хотели вывести из строя. Но зачем? Кому это нужно? Ты же сказал, что на верном пути, значит, скоро узнаешь. Я тут — Вот что подумал, — сказал я, разглядывая амулет. — А может мне все-таки его нацепить? Зато появится возможность быстрее вернуть дары и отстоять свое право на заседании коллегии. — Не думаю, что это хорошая идея, — покачал старик головой. — Сам посуди, дар у тебя сейчас совсем слабый, а когда ты это начал носить, у тебя и так были неплохие данные. Этот амулет менее мощный, я согласен, угроза минимальна но для тебя может оказаться роковой. Именно такие мысли меня и сдерживают, поэтому он до сих пор не висит у меня на шее, а лежит в коробочке. Тогда давай я его у тебя заберу и припрячу в укромном месте, как и его собрата. Не знаешь, где они, и лучше спать будешь, а всем этим сомнительным личностям будешь в нос своей амнезии тыкать». «Полностью озвучили мой план за меня», — улыбнулся я. «Давайте уже кофе пить, пока он совсем не остыл». Стоило нам усесться на диване и начать разливать кофе по чашкам, как дверь распахнулась настежь, и ворвался пухлый вихрь по имени Илья. «А что это вы без меня начинаете?» — возмутился он и облизнулся при виде выпечки. «А где моя чашка?» «В шкафу возьми», — хмыкнул я, балдея от его непосредственности. «Ты где пропадал-то все это время? На телефон не отвечаешь». «Так батя твой меня на вызовы отослал». Обижно прогундосил он, жуя первый пирожок. Сказал клинике, пока даже не приближаться. Тогда как ты сюда попал? решил я уточнить, наливая кофе в третью чашку. Не понял. Ты мне не рад, что ли? взмутился дружбан. Амнистию дали, сказали, что тебе сегодня моя помощь потребуется. Сегодня намечается какой-то крутой замес? Ага, буду тренироваться по бразильской системе, хмыкнул я. А это как? А это когда сразу в пекло, чтобы неповадно было. — Ясно, значит, сегодня повеселимся. Надо про обед и ужин заранее подумать. Пробормотал он, пытаясь засунуть в рот половинку пирожка. — Обед, понятно, а ужин зачем? — удивился я. — Батя тебе еще не сказал? — вскинул брови я. Странно. Он нас на ночное дежурство оставляет. Вместе с вами, кстати, Виктор Сергеевич. — Для меня... Только новость, что Александр с нами остается, а то, что мне тебя ночью развлекать придется, я уже знаю». Юдин на него как-то странно посмотрел, потом махнул рукой и снова потянулся к тарелке. Дверь в кабинет так и осталась распахнутой настежь. Закрытый за собой пухлячок ней потрудился, поэтому медсестра зашла без стука. «Приятного всем аппетита, но надо поторопиться манипуляционно, Там тяжелого пациента привезли. Петр Емельянович изволит нервничать». «Уже идем, Светочка!» — ласково произнес Виктор Сергеевич, незаметно прячет черный блокнот в карман халата. Хорошо, что Илья его не заметил. «Ребята уже бегут, а я подойду чуть позже». «Да вы можете не торопиться, Виктор Сергеевич!» — улыбнулась она. «Там и так сейчас полное манипуляционное будет. Главное, чтобы Александр Петрович не задерживался. Его все ждут». «Уже бегу!» — сказал я, допил кофе и направился вслед за ней. Юдин не отставал ни на шаг, дожевывая на ходу последнюю булочку. И как он худеть собирает, с ума не приложу. Может и правда погонять его по Невскому в пять утра в одних труселях? Для конца сентября самое то. События манипуляционные разворачивались стремительно. К моему приходу даже на всякий случай был накрыт стол с инструментами. На столе в центре кабинета лежал молодой мужчина, на котором буквально живого места не было. Одежду с него уже срезали ножницами, переломы конечностей было видно невооруженным глазом. Курсаков уже погрузил его в сон, чтобы избавить от страданий. Осталось только определиться, с чего начать. И тут не обошлось без экзаменов. Разбираться с повреждениями и определять последовательность действий отец заставил меня. Тоже мне испугал ежа. Я в этом деле далеко не новичок, просто он об этом не знает. Тяжелая политравма, характерная для мотоциклиста, попавшего в аварию. Хотя такой вид транспорта я здесь еще не встречал, но это не значит, что его не существует. После определения последовательности действий началась командная работа. Я останавливал кровотечение. У меня это уже получалось лучше и быстрее, чем вчера. Отец сопоставлял отломки и сращивал между собой. Или я восстанавливал мягкие ткани... Но надолго его не хватило, поэтому последнюю рвану рану на голени отец поручил мне. «Попробуй тогда ты, твой друг выдохся». «Ладно». Я пожал плечами и приложил ладонь к ране. «Сам уже чувствовал себя не в лучшей форме, но обещал же по бразильской системе. Вот и делай». Быстренько промотав в голове последнее, что читал в учебнике, и начал собирать энергию тела в ладони, а потом направлять в рану. Контроль над... Потоками магии удавался пока плохо, но заметно лучше, чем вчера. Теперь я его хотя бы чувствовал, а не воображал. Под ладонью стало тепло. Первая мысль возобновилась кровотечение. Я решил прерваться и заглянул в рану. Нет никакого кровотечения, а на стенках раны я заметил грануляции. В обычном мире это признак начала регенеративных процессов появляется через день-два, тут за пять минут». Вернул ладонь на место и приложил удвоенные усилия, внутренне торжествуя от своего маленького успеха. Я настолько увлекся процессом, воодушевленный первым достижением, что проигнорировал появление кругов перед глазами. Как потерял сознание, даже не понял.